31. Когда Конрауд ложился спать, ему позвонила Марта. Он подумал, что она хочет узнать, удалось ли ему выведать у Линды что-нибудь толковое. Но она звонила вовсе не для этого, а для того, чтобы рассказать ему удивительную историю. Она собралась было уходить из своего кабинета, как ей передали, что в вестибюле стоит человек, желающий поговорить с начальником отдела расследований, с кем-нибудь, кому знакомо дело Сигюрвина, недавно найденного на леднике Лаунг-Гьёкютль. Марта вышла и поздоровалась с посетителем, который сильно нервничал. Спросила, чем может быть полезно. Тот поинтересовался, могут ли они где-нибудь спокойно сесть, и Марта провела его в свой кабинет. Ей было не привыкать общаться с людьми, желающими поговорить с полицией о Сигервине, да только такие разговоры обычно никуда не вели. Иные собеседники просто интересовались этим делом, и выдвигали различные теории заговоров. Другие были просто странноватыми. Марте показалось, что Эйтль относится именно к этой категории, и она решила не тратить на него много времени. Ей хотелось поскорее домой. «Эх, короче», — начала Эйтли, — «мы на кухню новый гарнитур купили. Мы с женой». «Это ещё что?» — подумала Марта, поглядывая на свои наручные часы. «Но не то чтобы очень дорогое а так, из икеи. Я его сам собрал, я же столяр». «Ах, вот оно что. И как получилось?» «Отлично», — ответил Эйтль. Он был лет пятидесяти в теле с брюшком и толстыми мозолистыми руками ремесленника. Э, «Старый-то у нас совсем пришёл в негодность. А тогда была как раз эпоха экономического взлёта. Денег у всех было немерено, и кредиты на всё давали потребительские. А мы таких кредитов не брали, и машина у нас была старой Редван». А многие мои знакомые вели себя как полные придурки, всё покупали, и набирали кредитов». «Вы что-то хотели рассказать о Сигервине?» — перебила Марта, стараясь не выглядеть слишком занудной. «Вы же за этим пришли?» «Ой, простите, я просто хотел всё точно передать». «Надеюсь, это останется между нами, а дальше никуда не пойдет. Что вы на это скажете?» «Я до сих пор не понимаю, о чем у вас речь», — сказала Марта. «И не уверена, что когда-нибудь вообще это выясню», — тихонько прибавила она, снова посмотрев на часы. э «Что вы сказали?» — итль приложил ладонь к уху. «Я плоховато слышать стал». Из-за всех этих циркулярок и прочей фигни. Ничего, продолжайте. Между мной и им был один собственник. Йоухан его звали. Мы у него дом купили, все покрасили, вселились и начали там помелче менять, улучшать то да сё, как водится. А Фридни вечно твердил что нам кухня нужна новая. И, и наконец, мы ее взяли и купили. Фридни? «Ну, да, жена моя». «Понятно», — сказала Марта. «Я это вам рассказываю только потому, что его нашли на том леднике. А иначе мы вообще бы ничего не рассказали, и мне за это стыдно. У нас в Фридни это было как грустно на душе. Нам этого нельзя было делать, а мы вот сделали и всегда считали, что лучше об этом помалкивать. И никому не рассказывали. Мы их... мы их попросту украли». «Все как есть». «Кого их?» «Да деньги». Этли пожал плечами, словно сам недоумевал, как так получилось. «Какие деньги?» э, «Которые мы нашли в старой кухне. Один миллион, новёхонькими, тысячекроновыми купюрами. Он их тщательно запрятал в кухонный гарнитур перед тем, как исчезнуть. А, -а лежали они в обычном целлофановом пакете». «Кто он?» «У Сигюрвин, которого вы нашли. Это точно был не Йохан, который жил там до нас. Это были не его деньги. Мы у него это выведали, так, из подтишка Фридни спрашивала, у нее очень ловко получилось». «Сигюрвин, какое отношение он имеет к этому?» «А я разве не говорил?» «Нет. Это был его дом. Он там жил, когда пропал». сказал Эйтль, раздражаясь непонятливости Марты. «Сигервин, вы уверены?» «Да, сто процентов, мы...» «Да». «Мы их обратно уплатить не можем», сказала эйтель «Их больше нет». Конрауд молча выслушал рассказ Марты о визите Столяра в полицию. И эта история изумила его настолько же, насколько выбила Марту из седла. «Сигервин? Спрятал у себя дома миллион крон?» — ошарашенно переспросил он. «По всей видимости, да», — ответила Марта. «Но что? Что они сделали с этими деньгами? Им не пришло в голову сдать их? Уведомить, кого надо? Что это вообще за люди такие?» Он этим был очень огорчен, мужичок этот, а его жена Фридни, наверное, еще сильнее. А что они сделали с деньгами? Вложили в акции банка Кёйптинг. У Фридни там родственник работал. И что? Во время кризиса они все сгорели.